Глава 7 Восстановление. Стелла покинула палату Кулыбина и решила отыскать княжну, чтобы с подругой посплетничать и проверить, как-то себя чувствуют. Губернатор Магаданского края, о котором она и думать не хотела, фыркала при упоминании его имени и, если честно, назвала солдафоном, неожиданно оказался совершенно другим. Все пошло не так, начиная с приглашения на второй танец в резиденции и продолжилось на горнолыжном курорте. Изначально она собиралась поиздеваться над мужчиной, как говорится, поморочить тому голову, высмеять и дать от ворот поворот. Но тот окольными путями заполз в душу, вызвал гнев, а потом стал чуть ли не одним из самых дорогих людей. Чего греха таить, даже травник со своей харизмой тот отошел в тень. Почему так произошло? Нет ответа. По коридору мимо внучки губернатора Хабарска пробежали две молодые целительницы, на ходу обмениваясь тревожными восклицаниями, что пациенту стало резко плохо. Стелла остановилась, увидев, что девушки зашли в палату, которую она покинула несколько секунд назад. «Что за фигня?» – буркнула брюнетка и поспешила обратно. Господин Кулыбин лежит в той же позе, как Стелла его оставила, но бледный, тяжело дышит, испарена на лбу, а целительницы суетятся рядом и подключают медицинскую аппаратуру. «Неровный ритм, магические всплески и затухания, констатируем многочисленные повреждения внутренних органов», восклицает одна из девушек в белом халате, вероятно проведя диагностику. «Иван Иванович, вы меня слышите и понимаете?» склонилась над Кулыбиным вторая целительница постарше. «Да», — хрипло ответил тот. «Что с вами? Первичное обследование не диагностировало угроз жизни», продолжает уточнять женщина. «Нестабильность источника». «Хотел ранение вылечить, но не рассчитал силы», — чуть слышно ответил тот. «Серафима. Его надо вводить в глубокий сон с отключением сознания и колоть обезболивающее. Источник сейчас пойдет в разнос и себя уничтожит», — обернулась целительница к своей помощнице. «Ольга Геннадьевна, уже готовлю», — ломая ампулу и набирая в шприц какой-то раствор, ответила та. Стелла даже глаза прикрыла и мысленно до пяти посчитала. «Этого просто не может быть». Кулыбин совсем недавно шутил, смеялся и убеждал, что в полном порядке. Даже руки распускать пытался. Вспомнив о наглых поползновениях, Бринеточка с сожалением вздохнула. Иван только и угрожает. А сам спал на диванчике, хотя мог бы воспользоваться моментом. Вот как такого соблазнить? Ничего, она придумает и отыграется. Главное, чтобы этот гад поправился. Как можно быстрее». «Госпожа Разрядова, вы можете идти. Иван Иванович проспит 8-10 часов. За это время мы у него снимем острую потребность в жизненной энергии, а внутренние повреждения вылечим». Подошла к ней Ольга Геннадьевна и участливо заглянула в глаза. «Так, а для вас прописываю успокоительное. Нельзя так расшатывать нервную систему». «Я нормально себя чувствую», – покачала головой Стелла. «Что с господином Кулыбиным?» «Ну, насколько я понимаю, вы на целителя учитесь». Пожала плечами ее собеседница. «Легко сами сможете понять. Сейчас Иван Иванович свои щиты снял, точнее не смог их держать». Стелла первым делом посмотрела на ауру заснувшего губернатора Магаданского края. Всполохи боли присутствуют, но больших прорех нет. А вот несколько ребер срастаются медленно, увеличены внутренние органы, разрывы связок и даже есть небольшие кровотечения. Теперь понятно, почему не проходили гематомы на лице. Источнику кулыбина не до вида хозяина. Пусть только поправится, и тогда Стелла предъявить счет за нервы и... Черт. Следует продумать план поведения. Наглеца надо поставить на место. Без совета подруги не обойтись. Внучка губернатора Хабарска давно не ощущала нерешительности и растерянности. Не знает, как себя вести с понравившимся мужчиной. Из палаты ее выставили. Пришло еще несколько специалистов, и они попросили не путаться под ногами. Намечены процедуры излечения... Прогноз благоприятный, через пару часов от травм ничего не останется. Так ее заверили, и не верить нет оснований. Это она и сама видит, поэтому поспешила к стерше. Но опять задержалась. Дед объявился, тот узнал, что внучка побывала в переделке и встревожился. Хотел воспользоваться порталом, но Стелла убедила, что она в полном порядке. А вот у палаты княжны застала Громова, выслушивающего доклад от смущенных телохранителей. «Роман Амарович, что происходит?» поинтересовалась девушка у стража. «Стелла Викентьевна, а вам известно, где Стефания Олеговна?» официально обратился к ней с вопросом Громов. «А там ее нет?» кивнула она на дверь, отметив про себя, что начальник отделения стражи уже восстановился и выглядит как обычно. «Представьте себе!» хмыкнул тот и, внимательно посмотрев на удивленную внучку губернатора Хабарска, продолжил. «Сбежала. Исчез и господин Жиргов, что не слишком-то удивительно». «Метки, как обычно, не реагируют на поисковые посылы. И где они находятся, понятия не имею». «Из-за чего такой переполох?» – пожала плечами Стелла. «Стасу следует доверять. Он ничего плохого не сделает». «Но может наломать дров», – хмуро ответил Громов. На этом разговор закончился. Девушка решила отправиться в свою квартиру. Ей в целительском госпитале делать нечего. Уж точно пока Кулыбин не очнется». В палату к нему не пустят, а в коридоре даже стульев нет, чтобы расположиться под дверью. Еще и в порядок себя следует привести, а то она выглядит далеко не лучшим образом. Однако ожидаемого успокоения переход домой не принес. Наоборот, чувство тревоги возросло многократно. Что, если гаду-губернатору не помогает лечение? Ей известный случай, когда у пациентов неожиданно наступал криз. Наскоро перекусив, приняв душ, Стелла решила вернуться в госпиталь. Стеша и Стас отмалчиваются, ни на звонки, ни на сообщения не отвечают. Но с ними точно все хорошо. Моя подруга стоит в круге силы и пытается уловить хоть один магический поток. Не видит ни аур, ни хранителя поместья, не может общаться с жейдером. И, тем не менее, у нее источник активен. Потеря внутренних связей или, что совсем печально, магия внутри девушки находится в коматозном состоянии, но при этом жива. «Хозяин». «Мои посылы не воспринимаются. Ответной реакции ноль», — доложил Сверчок. «Есть предположение, как ей помочь?» — спросил хранителя поместья. «Ни малейшей идеи», — честно признался тот. «Хорошо. Тогда мы отправимся к ее родному источнику, попытаемся там все восстановить. Потер я скулу». Магия дома никак мои слова не прокомментировала, что для сверчка не свойственно. Точнее, он сомневается в успехе, но, черт возьми, не сидеть же на месте. «Стеж, сейчас создам переход на остров, к Саре», — предупредил я княжну. «Она нас вышвырнет», — покачала головой девушка. «Общаться-то с ней не могу». «Это мы еще посмотрим», — ободряющий улыбнулся подруге и позвал Харька. «Жейдеру предстоит поставить щиты, как только окажемся на острове». «Я же постараюсь объяснить древней воительнице, что приперся из-за большой проблемы, и та должна выслушать». Точку перехода наметил не рядом с домом, а в Пальмовом лесу. Как и ожидалось, на круг перехода потратил много энергии, но уходил из тронного зала и успел частично подпитаться от сверчка. «Мы на месте», — заявил Харек. «Выставляю зеркальный щит. Подмена аур уже активна. Нами пока никто не заинтересовался». Хотел послать зов к сари, в последний момент передумал. Воительница может неадекватно среагировать. Сперва выкинет с острова, а потом займется анализом. Создаю временную зону, в которой нас никто не достанет. Не так давно освоил этот прием. В таком месте идеальная защита от всего, но нельзя повлиять на происходящее вокруг. Что-то типа стазиса. Когда-то меня туда наставница поместила, спасая и погибая от рук наемников. Правда, там даже двинуться не мог, только со стороны наблюдал и мысленно скрипел зубами». «Стас, мне как-то не по себе...» Зябко передернула плечами Стеша. «Что происходит?» «Защищаемся от воительницы!» Честно признался я и спросил своего питомца. «Жейдер, атаки со стороны Ксары нет?» «Пару секунд назад она нас обнаружила, но ничего предпринять не успела. Хозяин, ты придумал гениальное решение. Если бы раньше им воспользовались, то давно спор выиграли», ответил Харек. «Возможно и так, но возникла заминка, которой я боялся». «Мы все видим и слышим, но магические посылы не проходят из стазиса, как и обычная речь. Сами себя заперли и даже не можем считаться, что на острове». На ходу пришлось создавать алгоритм и перекраивать заклинания. Сделал что-то похожее на информационный канал связи, вытянул за периметр защиты жгут и продекламировал в пространство. «Ксара, у Стефании Олеговны большие проблемы». Она со мной, не выкидывай нас с острова. Выслушай и проведи диагностику. Дай знак, что услышала». «Сомневаюсь, что это сработает», — покачала головой княжна. Не стал я отвечать, размышляя над тем, как бы еще до достучаться. Поторопился и не продумал общения с хранительницей острова. Можно рискнуть и на пару секунд снять стазис, выпустить на переговоры Жейдера, предварительно выдав тому инструкции. «Ползет!» — воскликнул мой питомец, всматриваясь в куст возле пальмы. «Кого ты там рассмотрел?» — удивился я, подключив магическое зрение и ничего не увидев. «Услышал!» — пояснил мой питомец. «Змея к нам направляется. Наверное, послание передаст. Или пробить защиту попытается». Мой браслет на руке никак не реагирует. А имеясь и малейшие угрозы от змеи, то уже бы весь из себя вышел. Действительно, вскоре перед зеркальным щитом появился удав. Он долго извивался и, наконец, застыл. «Мне кажется, что он таким образом доносит до нас ответ», – прошептала Стеша. «Очень похоже на прописные буквы «Д» и «А». «Сомнительно», – склонив голову, произнес я, рассматривая положение тела змеи. «Конечно, при должной фантазии можно такие буквы усмотреть, но они не явные». «Так и с алфавитом он вряд ли знаком», – возразила моя подруга. «Мой питомец поддержал стешу, мол, нам, передает послание от Ксары». «Не уверен, но решил рискнуть». «Попросил Харька снять зеркальный щит, чтобы понаблюдать за реакцией змеи». «Однако Жейдер не смог ничего сделать, заявив, что он не контролирует контур, и предварительно я должен вывести его из стазиса». «Вот только как это сделать?» «Я поле создал единым, а не каждого из нас спрятал в разных местах, чтобы потом по одному возвращать в реальность, да и не мог по-другому». Иначе бы и общаться друг с другом не смогли. «Рискнем!» — кивнул я. Удав шустро уполз, как только мы сделали несколько шагов, оказавшись без защиты. Браслет на моем запястье никак не прореагировал, а воительница не стала вышвыривать с острова. «Поверила?» — очень на это надеюсь. «Но ладонь своей девушки не выпускаю. сксары Ксары нас разлучить. Возьмет и вышвырнет нас с Жейдером, а девушку оставит. А княжна даже ничего воительнице сказать не сможет, ибо не чувствует магию». «Получилось!» — повеселела моя подруга. «Пойдемте скорее к дому, очень хочется быстрее вернуть свои способности». Дошли не без приключений. Жейдер словил кокосом по голове, а изначально вышли к морю. Сторожевая сеть неверный маршрут движения указала. Хорюк искренне негодует и злится на маги острова. Он уверен, плод свалился не просто так. Кроме шишки никакого вреда, но понять могу, обидно. Опять-таки, координаты в пространстве запутала явно Ксара, применив какой-то хитрый посыл». Для чего ей это понадобилось? Мелкая месть или решила, что соблазнимся искупаться? Уж в воде-то стешу придется от себя отпустить. Тут-то воительница избавится от моей персоны на острове. «Жаль, что у нас нет наручников», – пробурчал я. «Я такие ролевые игры не признаю», – удивленно посмотрела на меня подруга. «Да? Уверена?» Не поверил ей, но потом рассмеялся и пояснил. «Сейчас думаю не о борьбе в постели. Зато могли бы спокойно идти и не бояться, что древняя воительница нас разлучит». «Так ты об этом!» – сжала мои пальцы Стеша. «А я-то уж подумала не весь что. Правда, если бы ты меня арестовал, а потом стал устраивать допрос с пристрастием, то, может быть, и сыграла бы в такую игру», – задумчиво произнесла она, подумала и добавила. «Нет, лучше так. Ты спас милую пленницу из плена, но кандалы не смог снять, но успел соблазнить». «У тебя богатая фантазия», – хрипло ответил ей и не удержался, скользнул губами по шее. «Хозяин, магия волн, они насылают на ваши ауры странные эмоции», предупредил мой питомец. Действительно, шум прибоя, разбивающийся о песок потоки воды и пены, так шепчут, чтобы сорвали одежды и окунулись. Ксара пытается отыграться, сбросил наваждение и уверенно направился к дому воительницы, ориентируясь по местности. «Ты чего вытворяешь?» поинтересовался у Ксары, когда оказались вместе месте ее обитания. «Стас...» «Ты ошибся, я ничего не чувствую», — расстроенно сказала Стеши, тщетно всматриваясь и не видя задумчивую воительницу. «Довели девочку, и сушили источник, а потом всякой гадостью его заполнили», — гневно произнесла Ксара, и зло сверкнуло глазами в мою сторону. «Отпусти ее руку и сразись со мной, за хозяйку голову оторву, а потом приделаю». повернув ее на сто градусов. «Сперва разберись, а потом сердись», — хмыкнул я, выдержав взгляд воительницы. «Помочь можешь?» «Своей вины не отрицаю, но в таком состоянии глава твоего клана из-за неумения вовремя остановиться при оказании целительской помощи. Почему-то ее внутренние барьеры не сработали, а в этом и твоя вина». «Не вали из больной головы на здоровую», — отмахнулась Ксара. как ты смог присутствовать на острове и в то же время иметь физическую оболочку, да еще при этом выставить вокруг один из мощных щитов? «Позже обсудим, если возникнет желание. Сейчас главный вопрос в другом», указал настоящую рядом стешу, пытающуюся уловить хоть что-то. «Кстати, может нам перейти на общение вслух?» «Успеем», — мрачно проговорила хранительница острова. «Не понимаю, как повлиять на источник хозяйки и вернуть его в чувства». Он жив, работает, но не отвечает и отталкивает посылы». Слияние, удаление негативных и чужеродных заклинаний, другими словами очищение. «Понимаешь, о чем? Толкую». Выдвинул я предположение в надежде, что это сработает. «Я сожгу хозяйку. У нее мало жизненной энергии, а подпитку она не воспринимает», – покачала головой к и печально заявила. «Как только Стефания уйдет за край, то и мое служение прекратится». остров погрузится на дно океана и прекратить рявкнул я вполголоса от чего стеша вздрогнула сделай три шага вперед посмотрел на княжну и ничего не бойся хранительница поможет не сразу исцеление будет непростым на первом этапе произойдет слияние и выявление ядовитых посылов оставшихся после сержанта потом посмотрим как их вывести да наверное ты прав грустно сказала стеша. «В любом случае, лучше быстро умереть, чем жить неполноценной жизнью». «Иди уже!» – чуть подтолкнул девушку, мысленно передавая к Саре, что от нее хочу. «В магическом свете наблюдаю, как воительница острова захватывает источник моей подруги. Есть ли у маги острова соблазн закрепиться внутри стеши, а потом заместить ее разум? Очень надеюсь, что этот вариант не рассматривается». «Господин травник, первый этап выполнен. Что дальше?» прошелестел голос по подвальному помещению. «Установи фильтр-ловушку для сбора негативной и отрицательной энергии. Но лучше всего дай мне доступ к себе и девушке, тогда мы быстрее справимся. Ты по призванию не целительница, Тонкостей не знаешь», произнес я, оценивая собственный резерв сил. Увы, прилично истратил на стазис и переход. «Порядка 25% в запасе. Этого не хватит, но понимаю, что одним сеансом не обойтись». Ксара выставила несколько щупов, в том числе информационных и силовых. Раздваивать сознание давно умею. Главное, не заглядывать в разум стерши и не допустить прочтения своей памяти. Незачем знать мою историю, как и какие-нибудь секреты девушки. Щиты на свое сознание выставил, ограничил доступ к мыслям и чувствам своей подруги, и только после этого дал разрешение своему источнику на слияние. Ну нет, получилось нечто другое, и на объединение магии не похожее. Я... Как бы желанный гость с ограниченными правами. Ксара тоже подсуетилась и много чего заблокировала. Тем не менее, могу внутри стешенного источника собирать и отводить негативную энергию. Как только пробудится источник, впавший в спячку, то он сам начнет справляться. Постоянные запросы и просьбы к магии моей подруги наконец-то приносят результат. Точнее, слабенький отклик. Можно выдохнуть и продолжить. «Не тут-то было!» Меня вышвыривает из сознания книжной воительницы – Сижу на полу, и голова гудит, руки дрожат, плечо разрывается от боли. «Хозяин, держи нить жизненной энергией обратился ко мне Жейдер. «Ты же почти силы исчерпал! Спасибо, воительница, вовремя с тобой связь разорвала!» Стеша подошла ко мне, присела рядом, обняла и прошептала. «Я вижу ауры и даже смутно распознала Ксару. Спасибо тебе, магия возвращается!» «Но на мои мысленные вопли не реагируешь», — с облегчением в голосе пробосила воительница, да так, что уши заложила. Княжна счастливо улыбнулась и глубоко вздохнула, а я постарался успокоить хранительницу острова. «Не все сразу. Нам надо набраться терпения. Главное, сделан шаг, и он оказался удачным». «Потоки не вижу». и подпитаться не могу, но тёплый комок внутри ощущаю, и даже его виноваты извинения, что перестарался, и не...» Девушка запнулась. «Договаривай», — хмыкнул я. «Уверен, твоя магия сетует, что не смогла слушаться упрямой хозяйки и не остановилась вовремя, продолжила спасение сержанта, поставив себя на край. Так?» «Стас, пойдём купаться. Я полна сил и мечтаю покачаться на волнах. Только чур за нами не подглядывать». Погрозила она пальцем Харьку и просительно посмотрела в сторону, где находится Ксара. «Мой питомец пообещал остаться в подвале, у него много вопросов к воительнице, в том числе и интересные предложения, которые обязательно смотрительницу заинтересуют. Сама же хранительница острова не очень убедительно пробурчала, что ей нет дела до того, чем мы займемся в воде и на берегу, но можем не беспокоиться. От лишних глаз она нас убережет». «Вот что такими словами хотела сказать?» Жейдер-то наверняка прожужжет к Саре уши об информе и создании кристаллов. Мы уже обсуждали с ним этот вопрос и задались целью найти источники, которые принесут нам камни-накопители. В конкретном случае придется торговаться и довольствоваться какой-то частью. Источник не наш, поэтому рассчитываем на проценты. Харек намерен выторговать не менее двух третей накопителей, в чем лично сильно сомневаюсь. И, честно говоря, сейчас не сильно-то нуждаюсь в магических камнях. Мохаммед привык слово «держать». «Стеж!» — обратился к девушке, жмурящейся на солнце. «Наверное, следует сообщить о том, где мы находимся и как ты себя чувствуешь. Олег Александрович наверняка волнуется, а Громов землю роет». «Ты прав», — выдохнула княжна, а потом сделала круглые глаза. «Ой, а у меня телефона нет. Звони ты». «Хм, это она меня подставить решила. Могу с маниным пообщаться, расскажу профессору, что и как». Огневу-то явно не понравилось самоуправство, как и Громову. В горячах подмахнет князь какой-нибудь указ, и мой клан понесет потери. «Так ты с моего смартфона отца набери», — хмыкнул я и протянул девушке трубку. «Хитрец», — улыбнулась Теша. «Он у тебя выключен, а сотовая сеть тут не работает. Или забыл?» «Ха, действительно, из головы вылетело. Мы так привыкли иметь возможность связаться с кем угодно из любой точки, что когда не получается дозвониться, то психуем и негодуем». Клиня операторов связи. Другой вопрос. Что мой питомец вынашивал планы организовать на острове доступ в Инфорум? Для этого составил перечень оборудования и собирался заинтересовать воительницу. Выйдет ли из этого что-нибудь? Посмотрим. А сейчас и в самом деле следует отдохнуть. Ни о каких порталах не может идти речи. У меня мало энергии, если только магия острова сама не построит круг перемещения. В моем случае это сомнительно. Конечную точку необходимо указать, а делается это не после установления перехода. Накупавшиеся, покувыркавшись на песке и волнах, усталые и довольные, сильно проголодавшиеся, мы отправились в дом. Идем, весело болтаем, разумеется, никого не стесняемся. Как вдруг из-за пальм донесся резкий крик, ударили барабаны, прозвучал саксофон, заиграла резвая мелодия и зазвучал узнаваемый голос певицы из моего клана. «Это что такое?» – остановилась Теша. «Музыка», — констатировал я очевидный факт, а потом добавил. «Судя по всему, через мощную аппаратуру, которой тут не видел». «А ее никто сюда не завозил». Пожала плечиками, моя подруга нахмурилась и протянула руку. «Дай рубашку. Вдруг у нас гости». Без приглашения. С сомнением уточнил я, не веря, что к Сары и Жейдер нам могли подложить такую подлянку и не предупредить о чьем-то визите. Тем временем музыка сменилась каким-то фильмом, а затем новостями... Больше гадать не стали, кое-как натянули одежду на всякий случай и поспешили посмотреть, что происходит. Перед входом в дом стоят большие колонки, распакована плазменная панель, светится мой трансформировавшийся питомец. «И что тут происходит?» — хором поинтересовались у Жейдера. «Работаю!» — довольно пророкотал тот. «Аппаратуру в доме меняю, спутниковую связь уже установил, все работает». «Правда, пришлось мощные усилители приобрести». «А как ты все успел?» – осадачился я, а потом спохватился и уточнил. «А где деньги взял?» «Герберт Петрович вошел в положение и выделил из резервного фонда на поддержание поместья. Я заверил управляющего, что ты потом средства повторно выделишь. Хозяин, дело-то в другом. Ксара заинтересована в сотрудничестве и с оговорками приняла условия», – доложил мой питомец. «Какие условия? Вы о чем?» нахмурилась княжна. Харек почему-то не стал ей говорить, про создание камней накопителей заявил, что убедил воительницу идти в ногу со временем и держать руку на пульсе. Для этого вся эта техника, в том числе и ноутбук с выходом в сеть. Базовые знания дам, научу как общаться со сверчком, а там, глядишь и храните очага господина разрядова, подтянем или еще кого-нибудь заявил жейдер. Стас, это твоя идея посмотрела на меня девушка обходя коробки. «Совместное. Не стал брать на себя лавры. Обсуждал с хранителем поместья и своим питомцем. Почему бы и не попробовать познакомить стационарные источники? Они начнут перенимать опыт друг друга и становиться сильнее. Опять-таки, сложные поставленные задачи смогут быстрее решать». «Сомневаюсь», — хмыкнула княжна. «Мало кто решится выдавать свои секреты и тем самым невольно себя ослабляя. Но ты прав, попробовать стоит». «Жейдер, а как насчет сотовой связи?» – поинтересовался я, вспомнив, что никому до сих пор не сообщили, где девушка. «Только информ! Зона покрытия не позволяет тут соединиться ни с одним оператором!» – твердо заявил тот и добавил. «Нет, теоретически все возможно, если поставить мощный усилитель и построить вышку, однако готового решения нет, а привлекать рабочих Ксара категорически запрещает. В этом вопросе с ней солидарен, не следует афишировать этот уединенный островок». «Ты все продумал», — Стеша задумчиво посмотрела на делового голема. «Нет, допустил косяк», — вздохнул тот. «Из подземного уровня не проходит сигнал на первый этаж, и информ там недоступен. Следует прокидывать кабель или ставить дополнительный роутер, а я этого не предусмотрел и не купил». «Стоп», — нахмурился я, окидывая взглядом перемещенный товар. «А как ты за такое короткое время все успел?» Необходимо же было сделать заказ, оплатить, дождаться доставку, а потом сюда переместить. Оказалось, что Харек давно к чему-то такому готовился, и в поместье осуществлялись закупки без моего ведома. Правда, Жейдер рассчитывал часть техники поставить сверчку, а остальную – штарду, но и запас делал на случай поломок. Честно говоря, не ожидал такой предусмотрительности и удивлен, что он меня в известность не поставил». На последнее замечание у моего питомца нашлось возражение. Он напомнил об одном разговоре и своей просьбе о закупках необходимых вещей для усовершенствования быта. Управляющий при этом присутствовал, и разрешение я выдал. Этим он и воспользовался. «Так информ работает?» – уточнила Теша. оксары там подключен ноут к спутнику. Воительница пока пребывает в недоумении от того, как шагнул прогресс», – важно ответил джейдер и деловито заявил. «Простите, у меня сейчас много дел, но позже готов ответить на все вопросы. А сейчас надо оттащить плазму в подвал». «Зачем туда? Установи ее в гостиной, там воительница сумеет им управлять и смотреть». Стеша попыталась изменить планы моего питомца, но тот возразил. «Нет, получится не тот эффект присутствия. Если вы для себя что-то пожелаете, то легко этот вопрос решите». «Он еще спорит, однако я вмешиваться не стал. В какой-то степени мой питомец прав». Единственное, что уточнил, то как происходило перемещение. Обратный портал Харек открывать не умеет. Как оставить точки привязки к местности? Обещал его научить, но до алгоритма руки не дошли. Десятки дел одновременно не успеваю делать. Как и держать их в голове. Этак, приду к тому, что потребуется секретаря заводить. И составлять план действий. Хм. Теперь понимаю бизнесменов, которые без своих ежедневников, где каждая минута расписанной шагу ступить не могут. Стас... «Пойдем с моим отцом пообщаемся», — попросила девушка и отвела взгляд. «Хорошо», — согласился я. Конечно, огнев претензии выдвинет, но его легко понять. Дочь пропала, а перед этим у нее случились большие проблемы с магией. Тут всякие дурные мысли в голову полезут. Миновали знакомые арки, привычно окинул взглядом зал воительницы. Произошла небольшая перестановка. Вымпелы с одной стены пропали, там явно отведено место под плазму, и уже торчит из стены антонный кабель, вмурованный в камень. Ксара постаралась и проложила, а ноутбук стоит на чайном столике. Кстати, пиалы тоже пропали. Сама хозяйка этого места зависает напротив горящего экрана, на котором мелькают различные фотографии городов и пейзажей. «Ксара, нам надо через информ пообщаться с князем, отцом твоей хозяйки», – сказал я. «Так приобретите и принесите еще один компьютер». Задумчиво ответила магия этого места, внимательно изучая фотку с взлетающим лайнером. «Очень ненадежная конструкция», – прокомментировала и добавила. «Плохой способ передвижения. Если он упадет, то не всякая защита спасет. Воительница, помоги Жейдеру, а мы у тебя ноутбук на какое-то время заберем», – сказала Стеша, смотря на то место, где обычно клубилась магия. «Не видит, княжна, магические потоки. Ауры и те слабо различают». Не общайся, воительница, голосом, то и не услышала бы ничего. У девушки медленно восстанавливается источник. Необходим какой-то толчок, но пока не знаю, как его дать. Нам с ней следует плотно покушать и выспаться, а потом продолжить восстанавливать замерзшую Майю. «Ладно», – неохотно ответила Ксара. «Постарайтесь быстро управиться. Очень интересные вещи показывает этот странный экран». «Спасибо». Поблагодарил я, непроизвольно вспомнив эмоции сверчка, когда тот познакомился с сетью. Мой хранитель поместья бурно реагировал, выражал восторг и недоверие, одновременно продумывая, как использовать открывшиеся возможности. В основном они совместно с Харьком изучали сеть при скучающем Василе. Кот от Информа не увидел пользы, его даже не впечатлила возможность дистанционного заказа продуктов и сильно возмутило, что необходимо, не глядя на товар, произвести оплату. «А если не довесят? Или кислую сметану пришлют? Нет и еще раз нет. Такие вещи необходимо проверять и только потом денежку отдавать», — заявил тот. «Черт!» Пока я тут вспоминал, княжна уже вызвала отца через информ и, пробубнив, что ей необходимо срочно отлучиться, быстрым шагом вышла из зала. И чего боится? Тем временем на экране ноутбука загорелся светлый квадрат, а из динамиков прозвучал голос Огнева. «Кто вызывает?» «Олег Александрович, это Жиргов, глава клана парфюмеров», сказал я и сел перед встроенной видеокамерой. Изображение сменилось на картинку. Передо мной уставший правитель, в своем кабинете он расположился за столом, сжимая в руке нож для разрезания бумаг. «Говори», — коротко приказал князь. «Мы со на ее острове, с вашей дочерью все хорошо, но еще предстоит восстановление», — сказал я главное «Где она?» — прищурился Огнев. «Сбежала?» Пожал я плечами. Думаю, боится, что вызовет у вас гнев. Так же, как и из целительского госпиталя? Нет, покачал головой. Там цела моя вина. Рассчитывал на встряску, когда адреналин в крови начнет бурлить, тем самым спровоцировав источник. Увы, не получилось. В том числе и не помогли зелья и хранитель моего поместья. Так как магия Стефании взяла большую часть от воительницы острова, то на последнюю сделал ставку. Не могу сказать, что легко, но княжна уже различает ауры. «Я могу переговорить с дочерью», – поинтересовался Олег Александрович. «Пойду ее поищу». Я встал и неожиданно услышал. «Спасибо, Станислав. Рад, что в тебе не ошибся», – произнес князь, и с его лица спала напряженность. «Я не стал ничего отвечать. Слова зачастую представляют набор букв, а в этом случае сказать-то нечего». Стежка обнаружилась в коридоре, нервно выхаживая и бормоча себя под нас оправдание. «Ты чего сбежала?» – поинтересовался я. Обещала отцу так никогда не поступать. И нарушила слово. Пытаясь придумать оправдание, ничего не получается. Он вышел на связь. Сильно орал. Сбивчиво произнесла моя подруга. «Так, успокойся и возьми себя в руки». Притянул ее к себе и поцеловал в нос. «Все хорошо. И, кстати, у тебя источник начал заполняться энергией». «Да?» Недоверчиво спросила Стеша и погрузилась в себя. «Действительно. Твою ауру вижу четче и ярче. Но заклинание исцеления не получилось». «Не все сразу». Спокойно ответил ей, ты сейчас восстанавливаешься, возможно, чему-то предстоит выучиться заново, в том числе и захватывать свободные энергетические потоки, выпускать щупы, ставить щиты и многое другое. А сейчас иди с отцом, переговори, подпихнул подругу чуть ниже спины. Не буду мешать, а похозяйничаю на кухне. Есть-то, хочется. На этом мы разошлись. Правда, стеша у входа в зал ксары притормозила, пару секунд постояла, а потом, выдохнув, сделала быстрый шаг, словно бросаясь в воду. «Мне явно что-то неизвестно, и теперь моя подруга ждёт головомойки. Честно говоря, окажись я на месте Огнёва, то за такие фортели. Дочь бы наказал, несмотря на то, что та уже выросла. Чувства родителей, тех, кто за тебя переживает, необходимо уважать и щадить. Ну, задним умом об этом понимаем. Ладно, князь разберётся и простит, тем более есть тому веская причина. Вряд ли бы он дочь со мной отпустил». а время работало не на источник девушки. В леднике обнаружил несколько сортов вяленого мяса и колбас. Из винного погреба прихватил бутылочку вина. Из большого ларя набрал картошки. Нашлось и сырое мясо, лук, приправы, много всего. Запасы продовольствия большие, при желании хватит на год, а то и два. Все свежее, такое ощущение, что только с рынка. «Хозяин, Ксара согласна освоить алгоритм выращивания кристаллов». «Увы, но за технологию и идею она отдаст 50%, оставшиеся камни готовы обменивать на знания и комфортабельное существование», – доложил появившийся на кухне Жейдер. «Ты же заверял, что ниже двух третей ей не отдашь», – хмыкнул я, прикидывая, что возможности воительницы будут поболее, чем у «Сверчка». «Уперлась, мгновенно поняла, что диктовать условия может. С трудом этого результата достиг. Когда выслушала мое предложение, то долго хохотала и начала торг с десяти процентов», мрачно заявил Харек и добавил. «Чувствую себя облапошенным». «Все нормально», — успокоил я своего питомца. В этот момент на кухне появилась Стеша, сама не своя. Скользнула ладошкой по пыльной бутылке, нервно передернула плечами и тяжело вздохнула, а потом сказала. «Стас, надо серьезно поговорить».